За последнее время обе мисс Добин несколько раз упрашивали Эмилию отпустить к ним Джорджа. Он очень понравился тётке. Может быть, и дедушка на микаляне тоже решит, наконец, сменить гнев на милость. Эмилия, конечно, не захочет мешать счастью сына. Нет, этого Эмилия не хотела. Но она с тяжёлым сердцем и большой опаской принимала их приглашение. Положительно место себе не находила в отсутствии ребёнка — и встречала его, когда он возвращался, с таким чувством, словно он избавился от какой-то опасности. Он привозил домой деньги и игрушки, на которые вдова смотрела с беспокойством и ревностью. Она всегда спрашивала, не видал ли он там незнакомого старого джентльмена, Только старого сэра Уильяма, который катал его в фаэтоне, отвечал мальчик, «Да ещё мистера Добина. Он приехал к вечеру на своей прекрасной гнедой, нарядной в зелёном фраке, с розовым галстуком и с хлыстиком с золотым набалдашником. Мистер Добин обещал показать ему Тауэр и взять его с собой на охоту с гончими». Но однажды, возвратившись, он сказал, «Был старый джентльмен с густыми бровями, в широкополой шляпе и с толстой цепочкой с печатками. Мистер Осборн приехал как раз в то время, когда кучер катал Джорджа на сером пони вокруг лужайки. Он очень долго смотрел на меня и весь дрожал. После обеда меня заставили прочитать «Зовут меня Норвал». Тетя заплакала, она всегда плачет. Таков был отчет Джорджа в этот вечер. Эмилия поняла, что мальчик видел деда и в страшном волнении стала ожидать предложений с его стороны, уверенная в том, что они должны последовать. И действительно, через несколько дней ее предчувствия сбылись. Мистер Осборн совершенно официально предлагал взять мальчика к себе и сделать его наследником всего состояния, которое раньше предназначалось его отцу. Он обязывался пожизненно выплачивать миссис Джордж Осборн сумму, достаточную, чтобы обеспечить ей приличное существование. Если миссис Джордж Осборн предполагает вторично выйти замуж, мистер Осборн слышал, что таковое ее намерение, выплата ей обеспечения не будет прекращена. Но он ставил непременным условием, чтобы ребенок поселился у него, на Рассел сквер или в каком-либо другом месте по его выбору. Мальчику будет позволено время от времени навещать миссис Джордж Осборн по месту ее жительства. Письмо с этим сообщением было ей доставлено и прочтено, когда матери не было дома, а отец по обыкновению ушел в Сити. Эмилия очень редко сердилась, быть может, два-три раза за свою жизнь. И вот поверенному мистера Осборна посчастливилось увидеть ее во время одного из таких приступов гнева. Она поднялась, сильно покраснев, и вся дрожали лишь только мистер По прочёл письмо и протянул его ей. Она разорвала письмо на мелкие кусочки и растоптала их. «Чтобы я вторично вышла замуж? Чтобы я взяла деньги за разлуку с сыном? Какое ужасное оскорбление! Скажите мистеру Осборну, что это подлое письмо, сэр, подлое письмо! Я не отвечу на него! До свидания, сэр!» И она отпустила меня кивком головы, словно королева в какой-нибудь трагедии, рассказывал потом поверенный.